Торнхил несколько раз ходил на пакетботе Роуз Хил к западу от порта Джексона, а на лодке мистера Кинга обследовал множество бухточек. Но когда Блэквуд выставил Румпель, и они вышли из Сиднейской бухты, и Королева пошла к востоку, все, с чем Торнхил успел познакомиться, осталось позади. Они прошли мимо острова Пинчгуд, раньше там была тюрьма, мимо Садового острова. На нём они видели человека, обрабатывавшего ряды каких-то посадок, а потом никаких признаков поселений, только берега, да мрачный лес. Когда они подплыли к мысу на входе в Сиднейскую бухту, именно здесь 3 года назад входил в бухту Александр, поднялся ветер, и Торнхилл увидел, что вода вокруг потемнела от зыби. Хорошо задувает, крикнул Блэквуд. Годится тебе для первого раза, Торнхилл оглянулся. Блэквуд, держа Румпель, направлял лодку и улыбался. Торнхилл ещё никогда не видел, чтобы Блэквуд улыбался. Торнхилл не был готов к тому, что случилось, когда они шли между глубоко выдающимися в океан мысами. Порывы ветра швыряли каралеву. Ветер был такой сильный, что чуть не вырывал с корнем волосы, завывал в ушах. Стоял январь, разгар лета, и ветер мчался с южных ледников. В сверкающем пространстве океана колыхались огромные волны. Чтобы набрать такую массу, волнам пришлось преодолеть пространство в половину земного шара. Волны росли медленно, неуклонно, все в клочках белой пены. И самые гребни их щерились зубьями буронов. Ветер выхватывал обрывки пены и гнал дальше и дальше. Подхваченная этой величавой зубью лодка то летела вперед, то стремительно падала. Нос вздымал струи, они взлетали медленно, лениво, взрывались в воздухе, а падали. Казалось, они играют, если б не обладали убийственной силой. А волна катила дальше к берегу, равнодушная, повернувшись к ним гладкой, сверкающей спиной. Он почувствовал на губах соль и понял, что ему страшно. Так прошло полдня, а потом ветер сменился на северо-восточный, и они длинными зигзагами, то уходя от берега, то приближаясь к нему, пошли против ветра. При каждой смене галса Лодка сильно кренилась, и Торнхилл каждый раз боялся, что она перевернётся. Кромка берега всё время оставалась к западу, то тут, то там виднелся поднимавшийся к небу дымок, золотистые полоски пляжей между угрюмыми уходящими в океан скалами. Блэквуд махнул рукой: "Вон там!" Но Торнхилл увидел только очередной изгиб пляжа, за которым простирался бесконечный зелёный лес. Блэквуд пояснил: "Здесь река впадает в океан, наша Хоксбери". Блэквуд повернул румпель, слегка ослабил парус, и лодка свернула к открывшемуся в скалах проёму. По левому борту показался тупоконечный мыс, очертания именно напоминающие головку молота. По правому борту из моря торчала скала, похожая на льва. подставившую могучую грудь волнам и ветрам. Королева вошла в проход между скалой и мысом, и Торнхилл увидел, что Блэквуд напрягся как струна. Медлительные валы, мощные и размеренные, пока им хватало места в открытом океане, в этом узком проходе наносили злобные рубящие удары. Ветер безжалостно снёс берег, вздымался вихрями, метался Королева носила как листочек, она казалась абсурдно крошечной. Блэквуд неотрывно всматривался в воду, казалось, он даже не моргал. Загорелый кулак крепко стискивает румпель, веки над не мигающими глазами полупущенные, щеки влажные, словно от слез, тело слегка наклонено вперед, мощные ноги моряка упираются в палубу. Крепко сколоченная королева. Взлетала и падала вместе с волнами, но Торнхилл слышал о судах, которые в местных водах разбивались вдребезги, слышал разговоры о том, как волны выбивали планки и запшивки, и вода устремлялась внутрь. Страх сковал его по рукам и ногам. Он мог только наблюдать за Блэквудом и надеяться. Он ухватился за планшир и молил с собой, если б знал того Бога, который может услышать. его мольбу. А потом они миновали этот страшный проход. Волны по-прежнему бешеновались под днищем, но берега по обе стороны лодки укротили ветер. Они оказались в совсем другой местности. Это место называется залив Брокен-Бэй. Река втекает вон там. Блэквуд показывал на что-то впереди. Но Торнхилл видел только беспорядочно кружившие потоки и поросшие густым лесом выступы. Самая укромная река в мире, с довольным видом произнёс Блэквуд. Если б я тебе не показал, ты бы никогда её сам не нашёл. Вглядываясь в береговую линию, Торнхилл видел вздыбившуюся от ветра воду. Broken Bay Казался очередной глухой стеной из скал и леса. Здесь можно было плавать днями напролёт и всё равно не найти вход в Хоксбери. Блэквуд направил лодку прямо в огромную стену из скал, обрывавшуюся в воду. На этой каменной стене каким-то чудом росли тощие деревья. В ней не было никакого просвета, и вдруг между скалами возник проход. Это им подмигивала река. Приливная волна несла лодку. По обеим сторонам её высились утёсы, сплошь серые, кроме тех мест, где ветер обнажил породу цвета сливочного масла. Утёсы походили на каких-то живых существ, у которых под тёмной кожей скрывалась золотая плоть. Скала оказалась слоистой, будто сложенной из толстых досок. От неё отвалились огромные размером с дом куски, они валялись у подножия утёса, ины из них медленно стачивая захлёстывала вода. В местах разлома видны были перепутанные словно змеи корни, глыбы опутывали лианы и мангровые деревья. Такие пейзажи бывают только во сне: сверкающие утёсы, глубокие пропасти, Огромное, непредсказуемое небо. Всё вроде как обычное, и всё же совсем другое. Торнхилл смотрел во все глаза, пытаясь увидеть хоть что-то понятное. Место это казалось самым пустынным во всём мире, слишком диким, чтобы здесь мог поселиться человек. И тут Блэквуд спросил: "Видишь уж степь?" и решительно указал на мыс слева по борту. Позади мангровых зарослей Торнхилл увидел покрытые травой кочки, деревья и груду чего-то серовато-белого. Устрицы, ракушки, сказал Блэквуд и оглянулся на мыс. Они высасывают то, что внутри, а раковины выбрасывают. И так из покол веков, он засмеялся. И рыба, уж поверь, Рыбу они ловят и ничего не заготавливают впрок, поинтересовался Торнхилл. Но ну, в смысле на будущее. Блэквуд с удивлением на него глянул. Вот именно, не заготавливают, он прихлопнул севшего на руку москита и добавил. Да и зачем? Река-то никуда не денется. Торнхилл огляделся. Лёгкий ветерок шевелил листья, из-за чего тени всё время плясали, менялись. Но где же они, спросил он. Блэквуд помолчал и наконец ответил: "Да чёрт побери, везде, приятель", и махнул рукой куда-то вперёд. Торнхилл увидел поднимавшийся из-за скалы деревьев дымок. Он обернулся и увидел позади ещё один серый столбик дыма, то ли потому, что что-то жарили, То ли от сигнального костра, Блэквуду не потребовалось даже оборачиваться. Они нас увидели, это точно. А теперь сообщают другим по цепочке. Торнхилл вгляделся в хаос деревьев и скал, заметил какое-то движение. Человек? Прикинувшийся человеком ветка? Блэквуд бросил на Торнхилла короткий оценивающий взгляд. Запомни хорошенько. Мы видим их только когда они сами хотят, чтобы их увидели. Река показала себя у лекла за собой извилистая, спокойно текущая между стенами из скал и густого кустарника. Едва королев огибала один высокий выступ, как на другом берегу вырастал следующий, они цеплялись друг за друга, как зубья в шестерёнке, и походили друг на друга. Утёс Сверкающий от света мангровых зелень воды, даже линия горизонта не давала никаких подсказок, возвышенность за возвышенностью одинаковые, расчерченные тенями проплывавших между землей и солнцем облаков. Переменчивый ветер приносил сухой, сладкий, чистый аромат. В ликомая приливом лодка шла, словно ее тянули канатом, медленно, спокойно, минуя поворот за поворотом. Из-за поворотов оставшуюся за спиной реку не было видно. Берега смыкались позади, и не понять было никуда они плывут, ни откуда приплыли. Они подошли к острову, к плавучему посреди воды лесу. От основного русла отходил длинный залив, спокойный как зеркало. Лес подступал к самой воде, полоска дыма висела в воздухе словно приклеенная. Блэквуд мотнул головой в ту сторону. Барыга Салливан приплыл со мной на министрэле. Взгляд Блэквуда стал жестким, в голосе послышалась горечь, рот сжался. Он глянул на парус, как будто хотел его поправить, но ветер стих и парус без силно повис. Пережигает ракушки на известь, добавил он, плюс строит всякие гадости. Торндхилл снова глянул в ту сторону. И увидел, что в залив впадает ручей. В том месте, где ручей встречался с рекой, был ровный участок, нарушавший эту царствующую над всем дикость. На участке виднелось пятно чего-то ярко-зелёного, но зелёного чуждого и народного. Приглядевшись, он увидел кривую хижину, крошечную на фоне всего этого великанского ландшафта. Растительность вокруг неё была уничтожена, Словно с какого-то дикого животного содрали шкуру. В дверях хижины показался человек и помахал им рукой. Он что-то прокричал Блэквуду, но его слова отразились эхом от скал, и Торнхилл ничего не расслышал. Блэквуд попытался направить королеву в основное русло, но её подтянуло ближе к заливу, и теперь Торнхилл разглядел и несколько кур. Вытолково топтавшихся вокруг человека и согнущую на кусте рубаху. Человек прыгнул в маленькую плоскодонку и принялся грести в их сторону. Он был уже в нескольких ярдах от них, когда крикнул: "Поймал ворюгу!" Его вопль был хорошо слышен в неподвижном воздухе. Он снова налёг на вёсла, погружая их слишком глубоко. Он подплыл к ним, Но Блэквуд не позаботился бросить ему линь, а только снова глянул на топ-мачту, с которого по-прежнему бессильно свисал парус. "Узнал этого жалкого варешку!" орал человек. "Вот точно узнал!" В физиономии у барыги Саллева была обожжена солнцем, но как-то неровно, как неудачно зажаренный кусок мяса. Волосы, обрамлявшие куполообразный красный лоб, были пшеничного цвета, маленькие глазки из-за того, что брови отсутствовали, казались голыми. Он ухватился за борт королевы и радостно улыбался им щербатым ртом. На Торнчало он глянул без всякого интереса. Ему был нужен Блэквуд. Но Блэквуд старательно распрямлял складки на парусе. Борыга Саливан нагнулся, подобрал что-то с одна своей лодки и протянул им Глянь, что я сделал, объявил он. Поначалу Торнхилл подумал, что он показывает им пойманную рыбу, но, кажется, это была пара перчаток. А потом он увидел, что это отрубленные кисти рук. Кожа была особенно чёрной по контрасту с белой костью. Больше эта тварьюга у меня ничего не украдёт, крикнул барыга И издал противный высокий смешок. В этом его красном от загара лбу, в обнаженном лице было что-то поистине ужасное. Да будь ты проклят, барыга! – прорычал, хватая весло Блэквуд, и голос его замирался между скалами. Торнхил услышал, как грозное эхо пронеслось над тихо водой. Хватай второе весло, Торнхил! Да поживее! Дюжина взмахов и лодки барыги их было уже не догнать. Блэквуд бросил весло и глянул в подзорную трубу. Торнхилл решил, было что его кто-то ужалил. Так резко и с таким злым рыком он оторвал трубу от глаза, протянул её Торнхиллу, который сначала увидел только серебристо-зелёные верхушки деревьев, они проплыли мимо его взгляда. Наконец он нашёл линию, где суша встречалась с водой, и огляделся. Увидел хижину, несчастное сооружение из коры и палок, какую-то дымящуюся кучу рядом с ней, посадку кукурузы такую ярко-зелёную, что глазам стало больно. Рядом стояло серое высохшее дерево, с ветки которого свисал на верёвке какой-то длинный мешок. Сперва Торнхилл подумал, что это чучело Подвешенное, чтобы распугивать птиц, потом, что это какой-то зверь, которого собрались освеживать, легкий бриз прибил лодку ближе к берегу и его прошиб под. Он чуть не выронил ставшую вдруг скользкой трубу. То, что висело на дереве, не было ни чучелом, ни кабаном. Это был труп чернокожего. Вокруг веревки, пропущенной у него под мышками, вздулась плоть, голова болталась. Лицо его уже не было лицом, различить можно было лишь жёлтый кончик початка кукурузы, воткнутого между двумя розовыми пористыми выпуклостями, которые раньше были губами. Дуновение ветра отогнало лодку от утёсов. Блэквуд держался за румпель, всем телом отворачиваясь от того, что увидел, и наблюдал за отражением ветра в воде. Наконец их парус поймал ветер. И королева рванула вперед. Торнхилл набрал воздуха, чтобы что-то сказать, но потом передумал. Заговорил Блэквуд хриплым от нахлынувших чувств голосом. В этом мире ничего нельзя брать просто так. Сказал он и сплюнул с наборд. Потом посмотрел на запад, туда, где в сиянии исчезала вода. Надо по справедливости платить за то, что берешь. Что-то отдаешь, что-то берешь. Торнхилл смотрел на проплывавшие мимо мангровые заросли, на незатейливый изгиб горной возвышенности, четко видный на фоне солнца. Слышался только легкий плеск скользавой лодкой, ее скользившим по гладкой воде днищем. Стояли тихие, наполненные жемчужным блеском после полуденной часы. Ровный прилив нёс королеву вдаль. Под конец длинный излученный на всём протяжении, который по левому борту тянулось непрерывное гряда скал, Блэквуд показал куда-то вперёд. Вот там, неподалёку я и живу, он выдавливал из себя эти слова, будто и хотел сказать, и одновременно не хотел. Там, где первый рукав. Торнхилл вгляделся и увидел другой, посверкивающий среди тростника поток, Уходящий в сторону от основного русла, он молчал, ждал продолжения. Этим летом уже два года, как получил помилование. Блэк вот усмехнулся. Лучшее помилование, какое только можно купить за деньги. Ухватившись за штак, он продолжал смотреть вперед. Тишину нарушал лишь плеск воды под килем. Выбрал себе сотню акров. Наконец произнёс он: "В пяти милях вверх по рукаву. Это место называют теперь лагуной Блэквуда". Он говорил это больше себе, чем Торнхилу. "5 миль. Всё по течению вверх". Он произнёс это так, словно прочитал строку из стихотворения. Мысль об этом своём месте, казалось, позволила ему позабыть про борыгу Салливана. Говоря, он словно смаковал слова, на разгладившемся лице появилась лёгкая улыбка, он радовался чему-то своему: ловил лью рыбку, выращиваю немного кукурузы, гоню чуток самогона, так для себя. В знакомом Торнхилле мире человек мог владеть, ну там какой никакой мебелью, одеждой, даже лодкой, уже это считалось богатством. Но никто из тех, кого Торнхилл знал лично, не мог купить ни кладочка земли. Даже мистер Миддлтон не владел участком под домом в Сон Лейн. И вот на тебе, Блэквуд, лодочник и осужденный, ничем особенно не отличающийся от него от Торнхилла, владеет землей. Да не просто владеет, назвал ее в честь себя самого. Как так? поразился Торнхилл. "Они что, дали вам сотню акров только потому, что вы попросили?" Блэквуд глянул на него. "Здесь приятель никто ни о чём не просит", пояснил он. "Находишь кусок земли, садишься на него задницей и крепко сидишь. Вот тебе и вся просьба и все разрешения". И Блэквуд, вглядываясь в серебристую воду, Что-то замычал себе поднос, а потом заявил: "Чем скорее получишь свободу, тем парень лучше, потому как здесь слишком много охотников напомнить, что на тебе клеймо". И добавил как бы про себя: "Если кто при наличии лодки держится подальше от Спиртнова, тот многого может добиться". Первый рукав отходил под углом вправо. А сразу после него река резко брала влево. Русло её, словно подвешенное на крюк, уходило назад. Река почти повторяла себя, только в другую сторону. Суша здесь образовывала длинную косу. Это было очень приятное место, покрытое травой, то тут, то там росли деревья, а трава была зелёная и мягкая, как в каком-нибудь парке у знатного джентльмена. Торнхилл поймал себя на том, что ищет взглядом большой подмигивающий им окнами особняк, но увидел только наблюдавшего за ними кенгуру с прижатыми к груди передними лапами и направленными в их сторону ушами. Королева обогнула косу, и он увидел скругленный край с песчанным пляжем и выступ над ним. Он чуть не рассмеялся вслух, обнаружив, что эта коса здорово смахивает на его же большой палец. тут тебе и ноготь, и костяшка, и всё такое. И внутри у него возникла какая-то сумятица. Он возжелал. Никто и никогда не говорил ему о том, что человек может влюбиться в место на земле. Никто и никогда не говорил с ним о том, как искусителен пляшущий между деревьями свет, как зовёт к себе тихое, чистое спокойное пространство как хочется вступить в это пространство и он позволил себе это представить вот он стоит на пригорке и оглядывает принадлежащее ему место мы сторнхилла он ощутил неутолимую жажду он жаждет владеть этим местом сказать это моё так как он не мог бы сказать моё ничему другому. До этой минуты он и не подозревал, что может хотеть чего-то так сильно. Но видение мыса Торнхила было настолько хрупким, что он не мог доверить его чему-то грубо оси заемному вроде слов. об этом было не просто думать даже про себя, и он ничего не сказал, а только отвернулся, не выказав ни интереса, ни удивления и уж точно никакого воздиления. Но Блэквуд понял, что у него на уме. Отличный кусок земли, пробурчал он, и Торнхилу пришлось напрячься, чтобы расслышать. Блэквуд прямо глянул на него. Я видел, как ты туда смотрел. Блэквуд перевёл взгляд на шевелившиеся под ветром кусты. А вот насчёт того, что позади было, вот это плохо. Точно плохо. И он сплюнул назад за корму, как будто навсегда хотел изгнать из себя привкус барыги, и произнес твердо со значением, чтобы до Торнхилла точно дошла его мысль: что-то отдаешь, что-то берешь, только так. Он постоял, глядя на воду, потом повернулся к Торнхиллу и спокойно произнес: иначе глазом не моргнешь, как подохнешь. Это не было угрозой, простая констатация факта. Торнхил кивнул, глядя вперёд ещё на один мыс, за который сворачивала сверкающая река. Ничего против этого не имею, согласился он и подавил искушение оглянуться на мыс, похожий на палец. Блэквуд смотрел на него и словно читал его мысли. Ну тогда ладно, произнёс он с сомнением в голосе. Слова эти повисли между ними, как невысказанный вопрос. После первого рукава и длинного мыса они почувствовали, что течение изменилось, и причалили на ночь к низкому острову. Развели на песке огонь и улеглись. За их спинами молчал лес. Перед рассветом они поднялись, чтобы поймать прилив. Теперь им встречалось больше треугольных участков ровной земли, Вроде того, который застал Билл Баррига Салливан, их образовывали сбегавшие между валунами ручьи. Луга и деревья здесь чаще подступали к самой воде, заменяя собой суровые скалы и камни. Характер реки изменился, стал мягче, добрее, человечнее. На подходе к Гринхиллс по обоим берегам раскинулись поделённые из оградами поля кукурузы и пшеницы. Ровные ряды апельсиновых деревьев с блестящей темно-зеленой листвой лес за полями походил на отброшенное могучей рукой одеяло. Весь этот день, следя за тем, как меняет с река, Торнхилл думал о том куске земли. Он слышал, что говорили священники о земле обетованной. Он полагал, что земля обетованная, земля обещанная. Из ряда того, что предназначено исключительно для благородных, ему-то ведь никто ничего и никогда не обещал. Он знал, что вовсе не это священники имели в виду, но всё равно фраза доставляла ему удовольствие. Мыс был чем-то обетованным не господом, но им самим и ему самому. Вернувшись в Сидней, Он рассказал сел о скалах и утёсах нижнего течения реки, о фермерах, трудившихся на влажных берегах в верхах Хоксбери, где всё тихо и спокойно. Все они рассчитывают только на Блэквуда, сказал он. Без его лодки урожай просто сгниёт на полях. На реке было ещё два торговца-перевозчика, но Бартлетт был пьянчугой, а Эндрюс вором и мошенником. И все фермеры ждут только Блэквуда. Он рассказал о мангровых зарослях, о том, как река Тайна тихо зигзагами прокладывает свой путь вглубь суши, рассказал ей о первом рукаве и даже нарисовал на земле план, чтобы объяснить, как он впадает в реку, и поставил крестик в том месте, где Блэквуд дал своё имя этой дикой земле. Его палочка рисовала очертания реки. Он объяснял, как русло в том месте, где впадал рукав, как бы складывалось и поворачивало назад, как именно здесь солёная прежде вода сменялась пресной, и как, начиная от этого места, ландшафт становился более мирным. Рассказывая, он наблюдал, как кончик палочки вгрызался в землю, вычерчивая обрис далёкой реки. Но он ничего не сказал ей о том, что его палочка также вычертила тот мыс, о том, как стоял в траве по грудь кенгуру, как следил за ним взглядом и как в нём возник голод, которого он никогда раньше не испытывал. То место было мечтой, которая, облеки её в слова, могла растаять. Рассказал он ей лишь несколько месяцев спустя, В тот июльский вечер 1809 года, когда Дика исполнилось 3 года, Дика поздравили медовым пирогом, а его мать и отец поздравили себя несколькими стаканчиками. И теперь они сидели у очага, слушая, как ветер стонет в верхушках деревьев, как задувает он в сделанную из коры трубу, швыряя им в лицо пригоршни белого пепла. Было приятно сознавать, что хотя ветер и холодный, и будет дуть всю ночь, он всё же не принесёт ни снега, ни льда, и никогда здесь не будет никакого мороза. В первую зиму они запаслись дровами, сложили их возле двери и потратились на одеяла. Теперь, три зимы спустя, они знали что того, что в сидное зовётся холодом, бояться не стоит. Сел, пожёвывая, смотрела на огонь. Братец, с которым уже было больше года, по-прежнему не давал ей спать. Сначала поднывал, потом плакал в голос, пока она не вставала и не укачивала его. Пора в кровать, пробормотала она, однако пододвинула свою табуретку поближе к нему и вытянула ноги вдоль его ног. Лучшее время дня, вот сейчас. Момента более подходящего, чтобы попробовать на ней идею, Вряд ли можно было сыскать. Есть участок земли, сказал он, выше по реке, неподалёку от Рукова. Она не ответила и не повернулась к нему, но он почувствовал, как она напряглась, слушая. Нам надо взять его, шел. Пока никто другой не прихватил. Он сам услышал, что произнёс эти последние слова хрипло, Ужаснувшись самой мысли, "Фермер уил!" восклицала она. И стало смешно. "Да ты же не отличишь один конец репы от другого. Отличный участок", сказал он, подождав, пока она отсмеётся. "Мы обосновались бы там, как Блэквуд, и всё было бы хорошо". Он понял, что произнёс это слишком энергично, и умолк. Теперь и до неё дошло, что он вовсе не шутит. Но у нас и сейчас всё хорошо, сказала она. Надо понимать, куда не следует соваться. Она была права. Они оба знали тех, кто прихватив землю, либо ленились на ней работать, либо спускали заработанное на девок и модные жилеты. Некоторые брали землю, на которой вообще ничего, кроме бурьяна, вырасти не могло, И теряли даже то немногое, что имели. Уилл она помедлила, не зная, как сказать, пошуровала палкой в очаге, потом повернулась к нему. Уилл. Нам здорово повезло. Мы уже оба могли быть на том свете, и мальчиков никаких у нас не было бы. Она снова повернулась к очагу и протянула к теплу руки. На фоне огня стало видно, какие тонкие у неё пальцы. Послушай, Уил, у нас всё получается, наконец сказала она. Ещё пару лет, и мы накопим на то, чтобы вернуться. Купим дом, купим лодку, мягкие кресла и всё такое. Ему хотелось объяснить ей, что имея землю, они наберут на лодку и на дом быстрее. И что дети им за это только спасибо скажут, но придержал язык. Снаружи послышались шорох и треск. Наверняка это шлудивый бил устраивался на ночлег. Не стоит упускать такой шанс, сел, сказал он вопреки собственному намерению, повысив голос. Без дураков. Но он слишком уж надавил на неё, Нет, сказала она. Я на это не пойду, Уилл, ни за что. Он понял, что их голоса разбудили детей, и те смотрят на них с матраса. Он оглянулся на бледное овал лица Уилла. В 8 лет, как самый старший, он лежал на том краю матраса, что ближе к огню. Бедолаге Дику пришлось довольствоваться местом у стены, где сильно дуло. Слабенький братец только недавно покинул колыбель, Ещё не привык спать со старшими. Он издал несколько скрипучих звуков, означавших, что он ещё не проснулся, чтобы раскричаться, но скоро проснётся. Они все замолчали. Через минуту замолчал и братец, и мальчики снова улеглись. Он гордился тем, что у каждого из его мальчиков было своё одеяло. Никому из них не приходилось подобно ему в детстве Ждать, пока кто-то из братьев уснет и можно будет перетянуть одеяла на себя. Селся жалось и, не глядя на мужа, наклонилась к огню. Они никогда не спорили по каким-то серьезным вещам. Он жалел, что не может объяснить ей, какое чудо эта земля, как прекрасен падающий на траву солнечный свет. Но она не смогла бы представить себе это, просто не захотела бы. Он понимал, что её мечты были скромными и осторожными. В них она не видела ничего более грандиозного, чем оставленный ими Лондон, может, потому что не чувствовала, как на шее затягивается верёвка. Испытав такое, человек меняется навсегда. Он больше не заводил разговора об этом, но мысли о мирном, спокойном клочке земли были с ним постоянно. Он грезил о нем во сне и наяву. Плавая по реке с Блэквудом, он видел его при всякой погоде. Под мрачными августовскими небесами он видел мыс Торнхилл сквозь перену дождя, когда прибрежные кусты клонились под ветром. Наступило лето, и птицы на деревьях воспевали голубые с золотом утро. Он видел кенгуру и полосатых ящеров с длиною с его руку. скользивших по стволам казуарин. Порой ему казалось, что откуда-то из-за деревьев в небо поднимается лёгкий дымок, но присмотревшись, он понимал, что там ничего нет. Во время отлива мыс окружал ил, но не такой жидкий и скользкий, как на Темзе, а тёмно-коричневый, плотный, он даже казался съедобным. За илом росли камыши выше человеческого роста. и густые, как прутья на метле, увенчанные пышными плюмажами. В камышах сновали маленькие кругленькие коричневые птички, чем-то похожие на малиновок. Они звали его: ча-чинк, пи-пи, уип, уип. Другие птицы с ярким оперением, как у гвардейцев, вышагивали по илу на длинных суставчатых ногах. Он наблюдал, как одна птица С чего в паре ярдов от него отломила когтями тростник и придерживая, счистила клювом верхнюю оболочку и принялась лакомиться белой сердцевиной, откусывая помаленькому кусочку, словно леди поедающая спаржу. Тростник укрывал мыс с одной стороны, а с другой его защищали мангровые заросли, за пологим склоном джентльменского парка Земля резко поднималась вверх и превращалась в стену из скал, поросших чахлым лесом. Но расстояние между рекой и скалами было приличным. Сколько здесь было хорошей земли? Сотня акров, две сотни. Да сколько б ни было, всё равно достаточно. И каждый раз подплывая к этому месту, он боялся увидеть то, что видел во сне, вскопанную полоску земли. на которой кто-то другой высадил кукурузу, хижину, которую поставил кто-то другой. Каждый раз он на мгновение испытывал счастье, что этого не случилось, но страх сразу же возвращался. Мысли об этом клочке земли затаялись в глубине души и согревали душу. Блэк вот вдруг стал куда более общительным, чем прежде. Таким Торнхилл его еще не видел. Он намеревался продать королеву и переселиться на свою ферму, что всё по течению вверх и заниматься там, чем душе будет угодно. Хватает и дров, хватает воды, еды тоже хватает. Торнхилл удивился, а Блэквуд пожал плечами. У меня там имеется всё, что нужно, и никаких проблем при этом. Но перед отъездом в свою долину на первом рукаве Он захотел убедиться, что Торнхилл получил помилование и серьёзно с ним поговорить. Условно-досрочное освобождение было способом заставить осуждённого работать, но полное помилование срабатывало даже лучше. Те, кто были уже свободны и имели у себя в услужении каторжников, были против этой процедуры. Однако в те времена губернатор все равно раздавал помилования как двух пенсовики на право и налево, что в определенной степени следовало понимать буквально. Блэквуд знал некое духовное лицо преподобного Каупера, который за несколько кварт ямайского рома был готов побожиться, что подавший прошение персона во всех отношениях приличная. Блэквуд часто шутил. что приговор пожизненно обернулся для него пятью годами. И этот срок мог бы быть меньше, если бы по дороге к преподобному чёртов бочонок не свалился с тележки, не разбился бы и всё содержимое не вылилось, так что ему пришлось раздобывать другой бочонок. Блэквуд пояснил, что петицию лучше всего поручить написать типу по имени Найтингейл. Спившемуся джентльмену, ловкому в составлении звучных фраз и обладавшему красивым почерком, его всегда можно найти в одной из распивочных возле ручья с пером и пустой чернильницей при нём. Дождавшись в просьбе о помиловании, приносил собственную бумагу, склянку чернил и некоторое количество рома. Точное количество определялось ситуацией. С три зва Найтингейл был ни на что не годен. Рука у него тряслась, глазки едва открывались. Если же напоить его слишком сильно, то тогда ром выливался у него изо всех дыр, а перо выпадало из пальцев. Следовало уловить короткий момент между первым стаканом и обещанием второго. Тогда он был для дела в самой кондиции. В конце листа, заполненного красивыми буквами с завитушками, написанными как красными, так и чёрными чернилами, с виньетками по верху и внизу, Найтингейл оставил место и указал на него трясущимся пальцем: "Будьте любезны, вот тут подпись у Уильям Торнхилл". И Торнхилл взял перо, но вместо того, чтобы накорябать крест он тщательно выписал буквы, которым научила его Сэл. Он так нажимал, что перо плевалось кляксами, и он совсем позабыл, как писать маленькие буквы. Так что вместо подписи у него получилось что-то похожее на извивающегося на крючке червяка, но у и т вышли чётко. Уильям Торнхилл. Через 4 года после приезда В декабре 1810 Торнхилл вместе с дюжиной таких же исполненных надежды каторжников погрузился на борт пакет-бота Rose Hill и поплыл через порт крике, которую называли Паромата. Там в её устье находился сам Rose Hill, Розовый Холм, а на нём резиденция губернатора. Это была квадратная каменная коробища, возвышавшаяся над развалюхами каторжников, словно удобно устроившийся в кресле благородный джентльмен. Просителей провели в кабинет с большими окнами, стенами, увешанными портретами господ прибакенбардах и полками, уставленными поблескивающими по золотой книжными крышками. Его превосходительство стоял в потоке лившегося из высокого окна света, мундир слепил пурпуром и золотыми шнурами, шляпа с каскардой затеняла лицо, ноги покоились на квадратном алом коврике. В другом конце зала, сжимая в руках шапки, толпились осуждённые. Губернатор говорил с таким сильным шотландским акцентом, что Торнхилл различал только отдельные слова. И чтобы убить время, разглядывал ближайший к нему портрет. На портрете был изображён какой-то человек, сидевший боком с книгой в руках под ли маленького столика. Фон был тёмный. Торнхилл подумал: а как бы он сам смотрелся вот у такого столика с книгой в руках, и чтобы вокруг всё было богато, насыщенного коричневого цвета. Казался бы он таким же значительным, как этот джентльмен. или надо всё-таки таким родиться когда назвали его имя Уильям Торнхилл транспортный корабль Александр пожизненное он послушно выступил вперёд пожал протянутую его превосходительством руку в белой перчатке и услышал как сам же повторяет полное помилование считая с того момента в Олд-Бейли Когда судья, подхватив на лету соскользнувшую с парика шляпу, огласил приговор "жизнь до естественной кончины", обернулось четырьмя годами, пятью месяцами и шестью днями. По возвращении в маринованную селёдку они сэл сел подняли кружки. Было совершенно справедливо отметить дарованное губернатором помилование личным губернаторским брэнди. Торнхилл почувствовал, как Бренди распускает у него в груди свои тёплые пальцы, увидел, как порозовели щёки Сэл. "Уж поверь, его превосходтельство может гордиться собой", заявила она и сделала ещё глоток. "И дай бог ему долгой жизни, чтобы он мог радоваться, что освободил моего мужа". Под ярким солнцем лицо её покрылось загаром, в ней появилась твёрдость. рожденная необходимостью шуткой усмирять пьяниц одновременно преглядывая за детьми, что было непросто. Уилли и Дик носились по всему поселению, а братец, крича, чтобы его подождали, ковылял за ними на своих толщих ножках. Она наклонилась к нему через стол, и он увидел, что загар не тронул сбегавший из уголков глаз морщинки, из-за этих морщинок. потому что ей постоянно приходилось щуриться на солнце, казалось, что она всё время улыбается, и он захотел взять её прямо сейчас, стоя у стены, услышать, как она дышит ему в ухо. Она должно быть прочитала это его желание у него в глазах, потому что придвинула лицо ещё ближе и попыталась напоить его рот в рот. Он почувствовал, как струйки бренди стекают у него по подбородку. Поскольку Блэк вот вышел из дела, Торнхиллу пришлось искать новый источник заработка. Он подумывал обзавестись собственной небольшой лодкой. Дома на Темзе был один такой с маленькой лодкой, работал сам на себя. Что-нибудь в таком роде можно было бы устроить и здесь и в одиночку обслуживать корабли в Сиднейской бухте. Конечно, с маленькой лодкой не развернешься. Но если лодка будет собственной, то можно зарабатывать не подворовые. Ничего такого особенного, нормальный постоянный заработок, надёжный, без риска попасть на землю Вандимина. А со временем он снова поговорит с 셀. Понятно, он напугал её вот так с ходу брякнув о том участке, не подумав, каким образом всё это можно осуществить. Надо действовать постепенно, вот и всё. Тани Сэл достали из-под папоротника в лижанке коробку и при свете масляной лампы посчитали деньги 35 фунтов. У них ещё никогда не водилось столько денег. Если ему удастся найти подержанное вёсло, то хватит и на лодку от Олша. Сэл взвесила монеты на ладони, пересыпала их с руки на руку, поднесла одну к лампе, покрутила, полюбовавшись на блеск, оставленный тысячами рук, в которых она побывала. Уилл, сказала она, и он посмотрел на неё. Голос у неё был какой-то необычный. Сейчас при свете лампы он разглядел, что один зрачок в её карих глазах чуть меньше другого. Этот Блэквуд, сказала она. Я прочла в газете, что он продаёт королеву он чуть было не спросил, какое это имеет отношение к лоткам у Олша, но сдержался. Просит 160, но готов снизить цену. Она говорила так, будто вслух размышляла. Нам стоит её выкупить. Тогда мы сможем заработать как он и быстро. взгляд Торнхилла обратился к груди Монет на столе, но она его опередила. "Остальное займём", произнесла она понизив голос. "У мистера Кинга. Сначала он даже не поверил своим ушам, но взглянув на неё, увидел, что она улыбается. "Через пару лет торговых перевозок мы вернём большую часть долга", сказала она. У него челюсть от удивления отвисла. А она, думая, что ему нужно подтверждение, быстро добавила: "Я подсчитала, Уил, все должно получиться". Она наклонилась к нему через стол, убеждая, уговаривая, и тогда мы сможем вернуться домой. Он чуть не расхохотался. Все это время он лелеел тайную мечту, а оказывается, она тоже жила мечтой. У ее мечты был совсем другой финал. Но чудо в том, что они оба мечтали. Она, не зная, о чём он подумал, продолжала гнуть свою линию, глядя на него сверкающими глазами. Пары лет хватит, Уиль, и мы вернёмся домой. Только представь это, Уиль. Он кивнул, как будто тоже думал о доме, и когда она перегнулась через стол и, положив ладони ему на лицо, поцеловала его, он подцеловал её в ответ так страстно, что она удивилась. Да, сказал он. Завтра пойду к мистеру Кингу. Но думал он совсем не о том, как скоро они смогут вернуться. Он подсчитывал, как скоро он сможет заняться торговлей на Хоксбери, потому что тогда было бы абсолютно логично и поселиться на реке. Короче, когда именно он сможет встать на ту землю и почувствовать, что это его собственная Земля. Помимо того, что хранилось в коробке, им нужно было еще сто пятнадцать фунтов. Огромная сумма, такая большая, что казалась нереальной, не настоящие деньги, а только звуки, вылетающие из рта. Там дома он никогда бы на такое не пошел, да и мысли бы такой не возникло. Но здесь, да. Долг не давал бы ему спать по ночам, но при этом мог превратить его в человека имущего. Мистер Кинг согласился дать взаймы, и они с Торнхиллом пожали руки, как будто Торнхилл стал ему ровней. Он хорошо знал королеву. Открытый одномачтовый шлюп 19 футов длиной от носа до кормы, полупалуба, достаточно места в трюме. Она была довольно неуклюжим корытом, тупоносая, широкая, валкая, годная лишь на короткие маршруты. При попутном ветре теряла устойчивость, но была крепкой и отлично держала удар. Торнхилл, чтобы успокоиться, вынужден был выпить стаканчик, но всё равно, когда подписывал бумаги, рука у него тряслась. Сэл спустилась полюбоваться лодкой. Она снова ждала ребёнка и, усевшись на бухту каната, вынуждена была раздвинуть ноги, так ей было легче уложить живот. Королева. Странное имя, сказала она. Помнишь, у па была лодка. Он назвал её Надежда. Она улыбнулась Торнхилу, прищурилась, глядя в безоблачное небо. Вот и мы должны хранить надежду и молиться. Она улыбнулась воспоминанием, и её лицо засияло, как прежде. На лодке была красная полоса. фа особенно гордился этой полосой. Когда она в следующий раз спустилась в бухту, на руках у неё уже был младенец. Торнхилл вместе с Уилли замазали старое название и на его месте нарисовали новое, старательно скопировав буквы с клочка бумаги, который дал Найтингейл. Красная полоса, проходившая под планширом, смотрелась превосходно. Теперь он понимал, почему мистер Миддлтон так на ней настаивал. Для полного совершенства они нарисовали такую же полосу и вокруг плоскодонки, которую Блэквуд отдал как часть сделки. Надежда была словно создана для отца и сына. У Ильи было почти одиннадцать, вполне уже рукастый, здорово похожий на отца, с такой же упрятанной под шапку буйной шевелюрой. А еще он был парнем мужественным. Как-то раз ему веслом придавило палец, он побелел, но ни разу не пикнул. Торнхилл увидел, как напряглась нижняя челюсть, когда он пытался сдержать крик. Мальчишка аж весь раздулся. Торнхилл знал, какая это боль и знал, сколько сил требуется, чтобы смолчать. У Ильи ходил с отцом к мистеру Кингу на подписание соглашения. Он уже был достаточно большим, чтобы понимать, чего стоит обещание выплатить 115 фунтов. Ему нравилась Надежда, нравился солёный ветер в лицо, он никогда не отлынивал от работы, и укладывая груз или вычерпывая воду, отец с сыном узнавали друг друга. Весь 1811 год Торнхилл, Уилли и Надежда работали. Они побывали везде, где требовалось лодочное обслуживание, но чаще всего перевозили товары вверх и вниз по Хоксбери, в Гринхиллс, где располагались разнокалиберные фермы. Они загружались кукурузой, пшеницей, репой, дынями. В сидный трюм пустел, и его загружали тем, что требовалось фермерам: верёвками и гвоздями, шинным железом и мотыгами. Трюм надежды не пустовал никогда, и при каждом переходе к рукам Уильяма Торнхила прилепала какая никакая денежка. У других лодки были и большие и лучшие, но никто в колонии не мог тягаться с Уильямом Торнхилом и надеждой. Он плавал при любой погоде, когда с Уилли, когда в одиночку, что ночью, что днем, все едино. Пока другие спали, он в темноте загружал лодку. греб против течения, и когда другие только выставляли паруса, уже возвращался обратно. На обратном пути из Гринхиллс в Сидней другие лодки отсиживались в заливе Брокен-Бэй в ожидании, когда волнение успокоится, и они смогут без риска идти вдоль берега к Порт-Джекссону, но не Торнхилл. Он пускался в плавание и тогда, когда волны были высотой у смачту надежды, Две причины двигали им: одна, клочок бумаги, на которой было написано его обещание вернуть Александру Кингу сто пятнадцать фунтов плюс проценты, эта бумаженца задоилась в недрах письменного стола мистера Кинга, словно змея, всегда готовая напасть и нанести смертельный укус; а другая, мысль о будущем, ничем не похожем на прошлое. В Лондоне он насмотрелся на руки бывалых лодочников, которые в сорок лет выглядели стариками. Костяшки на руках мистера Миддлтона раздулись, пальцы скрючил а так, что они стали похожи на клювы арланов. Он не мог этими пальцами, например, набрать из пригоршни монет сумму в полкроны. Торнхилл не мог забыть со старевшихся и обнищавших лодочников в доме презрения в Саутуарке. Как они шаркая ногами, брели за жалкой миской жидкого супа. У него и так уже в холодную погоду по утрам болели руки. Ему казалось, что костяшки уже начинают расти, а пальцы кривится. Его тело, то над чем у него всегда была власть, то что всегда ему подчинялось, было крепким, но в конце концов и оно ослабеет. Человеческая жизнь похожа на жестокую гонку. Прежде чем тело тебя подведёт, ты должен успеть сделать так, чтобы ты сам и твоя семья поднялись над отметкой максимального уровня воды, оградить их и себя от приливов и встречного ветра. Он лежал по ночам возле сел, рядом посапывали четверо мальчишек. У Илии засыпал сразу, только упав на матрас. Спал он крепко, как и трудился. Рядом с ним крутился и шуршал Дик. Ребёнку, родившемуся в море между двумя мирами, шёл пятый год. Это было серьёзное существо с мечтательной физиономией. Торнхилл не находил между ним и собой никакого сходства. Дик мог часами играть в камешки, что-то там бормоча про себя. Братец спал между Уилли и Диком. Ему уже было почти 3, но он по-прежнему просыпался среди ночи, и посапывание братьев, похоже, его успокаивало. Он был уже вовсе не младенец, но прозвище братец прилипло к нему намертво. А младенец, они назвали его Джонни, был крепышом, и как только начал сам садиться, принялся возиться со всем, что как-то двигается. Для него весь мир был чем-то вроде маховика, вращающегося вокруг своей оси то в одну сторону, то в другую. Торнхилл никогда не видел Сэл счастливее даже во времена её весёлой юности. Он взирал на неё с изумлением. Он тоже любил сыновей, но понимал, что Сэл испытывает к ним нечто помимо обычной материнской любви. Они наполняли её жизнью, но сам он никогда не испытывал таких ощущений. Он держал их судьбы в своих руках и сознавал, что это его плечи и его, упиравшиеся в перекладины лодки ноги, служат им защитой. Если мышцы его подведут, им всем придется очень тяжело. Спустя чуть больше года, в начале 1812 года, он смог вернуть Кингу четвертую часть долга и понимал, что если в скором времени не совершит решительного шага, Будет слишком поздно. Проплывая на Надежде то вверх, то вниз по Хоксбери, он прорабатывал детали своего плана, фантастического, но для него такого же реального, как румпель в руках. Если они займут этот участок, он всё равно будет продолжать плавать и перевозить товары, но одновременно сможет растить кукурузу и разводить свиней для солонины. Через несколько лет А здесь все происходит быстро. Торнхиллы смогут все продать и вернуться в Лондон к той самой легкой жизни, которую он так ясно видел внутренним взором. Похоже, Блэквуд не обманывал, когда говорил, что получить здесь землю легко. Существовали, конечно, определенные правила. Хорошо было бы получить подписаные губернатором бумаги, но истина, которую между строк на шептывали эти правила. Истина, отрицавшая всякие бумаги, была иной, а именно, губернатору было плевать. Король Георг был хозяином всего нового южного Уэльса, точных размеров которого никто не знал, но какой прок, королю Георгу от этой земли, всё ещё дикой, по которой бродят только чёрные Чем больше цивилизованного народа прихватит этой дикой земли, тем больше её можно будет прихватить потом. И вообще, сотни акров дикой земли казались справедливой платой за риск, который эти люди были готовы взять на себя, и за труд, который они были готовы вложить. Всё, что требовалось найти пока ничейный кусок, посеять зерно, построить хижину, назвать место своим именем Смита там или Фла Нагана и не обращать внимания на тех, кто будет утверждать обратное. Все это время он держал мысли о мысе, похожем на большой палец при себе. Это была его согревающая душу тайна. С того самого ночного разговора с Сел он никому об этом не рассказывал, как будто оберегал ту землю от сглаза. Он не мог забыть мир и покой, скрытые тростниками и мангровыми зарослями, эту мягкую возвышенность, такую же сладкую, как тело женщины. Сел снова была беременна, уже 2 месяца как. Что-то они зачастили эти детишки. Следующий намечался сразу после того, как она отнимала от груди предыдущего. В Лондоне хватало всяких бабок, которые могли помочь в таких ситуациях. Здесь же имелось только одна, на Church Street, но и её обиталище, и она сама были такими мерзкими, что он не позволил бы сел и близко к ней подойти. Каждый ребёнок был ещё одним звеном в цепи, приковывавшей его к сидной. С появлением очередного малыша Было всё труднее сняться с места и начать новую жизнь, но он обязан сделать этот шаг. Он хоть всю жизнь готов ждать подходящего момента. Наступление нового 1813 года они отмечали праздничным ужином, состоявшим из жилистого петуха, которым вместо монет расплатился сэл один из постоянных посетителей и бутылочки лучшего рома из их запасов. Сел, когда ждала ребенка, обычно становилась по ночам смелее, и вспотев от ночной жары и выпитого рома, они с Торнхиллом по-настоящему отметили праздник. Уснуть после этого они не могли. С улиц раздавались вопли тех, кто приветствовал наступление нового года, и казалось, что сейчас жарче, чем даже днем. Торнхилл чувствовал, что Сел не спит. Хотя её рука неподвижная и вяло лежала в его руке, как будто она знала, что он хочет что-то ей сообщить, но он всё никак не мог отыскать правильные слова, и какое-то время оба притворялись спящими. Сел произнёс он наконец севшим голосом и повторил: "Сел". В её голосе не было и намёка на сон. "Да, Уил. Та земля, помнишь?" о которой я тебе говорил. Если мы её не возьмём, то всё упустим. Земля она шумно вздохнула. И всё это время, пока ты ходил с мечтательным видом, я думала, что ты грезишь о какой-то горячей красотке. Они посмеялись над самой идеей горячей красотки, но смех затих. А не высказанная мысль о земле, которая могла бы стать их землей, осталась. Она встала, подошла к очагу, в котором еще тлели несколько угольков, раздула огонь, зажгла луцину и запалила лампу, поставила лампу на пол, снова забралась в постель, улеглась на бок и опершись на локоть внимательно посмотрела ему в лицо. На ночь она, как обычно, заплетла косы. И он поразился, заметив вдруг, что среди каштановых прядей проявились седы. Так же коротка жизнь человека, подумал он, и как длинна смерть. Ты давно об этом думал, наконец сказала она. Он снова представил себе мы Стоунхилла, то как вода оббегает его конечность, когда прилив сменяется отливом. увидел, как колышутся под лёгким ветерком верхушки деревьев. Воспоминание это успокоило его, и он сам удивился, каким вдруг мягким стал его голос. Пять лет, сел. нам потребуется 5 лет, а после этого на первом же корабле отправимся домой. Говоря это, он положил руку на сердце. Он не клялся так с самого детства, Сердцем клянусь, не сойти мне с этого места. Он заставил себя улыбнуться. 5 лет. Господь мне свидетель. И продолжал, хотя она прекрасно знала эту историю, которую они рассказывали друг другу не раз. Помнишь, тот маленький домик, что нас поджидает? Наш собственный, за который полностью уплачено. Она молчала, но он чувствовал, что она представляет себе этот домик, мягкое кресло у очага, служанка, которая подносит уголь. Он и сам все больше увлекался собственным рассказом. Мы будем есть только белый хлеб, а колокола Сент-Мэри-Ле-Боу будут говорить нам, который час. Он услышал, как она, вздохнув, тихо произнесла да. И он не понял, было это вздохом разочарования или желания, но, наверное, упоминание о Сент-Мэри-Лебоу сыграло свою роль. Подумай об этом, Сэл, сказал он, о нашем месте. И удивился, услышав в собственном голосе нежность. Она различила ее тоже. Он почувствовал ее пробудившуюся заинтересованность. Ты ведь уже все решил и придумал, разве нет? Она снова повернулась к нему и вгляделась в его лицо. "Да", ответила она самой себе. "Ты уже решил, и для тебя это важно. 5 лет, считая с этого дня уил, но двинемся не раньше, чем родится ребёнок". Твёрдым голосом произнесла она, глядя ему в глаза. "5 лет", повторила она, требуя твёрдого обещания. Это много, но всё равно не пожизненно, а потом усмехнулась. Кстати, Уил, запомни, репа растёт не на деревьях.